Глава 20 Деклан прыгал со зданий и мостов, из самолетов, из горных склонов. Он делал это без колебаний, и в Голливуде все знали, что он может сделать все возможное, чтобы сцена была снята. Даже когда Шарлотта исчезла за бортом капкейка, он точно знал, что предпринять дальше. Броситься за ней в воду и благополучно доставить на берег. Быть сильным, быстрым хорошо натренированным, этого всегда было достаточно. А теперь он понятия не имел, что делать дальше. Его агент все еще злился на него из-за скоропалительной помолвки и их разрыва. Его нужен был идеальный сказочный финал истории Деклана и Шарлотты. А Шарлотта вернула кольцо. Черт возьми, она выгнала его, даже не задумываясь о том, что скажут люди. Она поругалась с ним из-за того, что он поставил свою карьеру на первое место из-за этого дурацкого контракта, который подписал с Джей-Джеем. Он все еще был ребенком, которого родители отдали на усыновление другими людьми. Усыновление — такая штука, усыновители могут вернуть тебя обратно, могут прогнать тебя. Он боялся, что от него откажутся, поэтому всегда уходил первым. Он превратил отношения в игру, Это всегда было весело и не могло причинить ему боль. Он думал, что с ним все будет в порядке, что он преодолеет свои чувства к Шарлотте, вернется в Калифорнию и занется делами Мастерсон Энтертеймент, и все будет в порядке. Но все было не в порядке. В СМИ публиковали просто ужасные статьи. Самые разные люди, от ранее неизвестных ему членов биологической семьи до жителей Марта Виньерт, захотели высказаться о Шарлотте и ее бывшем женихе. А сегодня он увидел в газете фотографию Джорджа, которого выводят в наручниках из самолета, прилетевшего с Багамских островов. Бывший жених Шарлотты хотел заключить сделку, чтобы максимально облегчить свою участь, и очень подробно рассказал, что и как он делал в мартас Скидс. Он поведал всем о доверчивости Шарлотты и о том, как она попала под его обаяние. Но больше всего Деклана разозлило то, что в средствах массовой информации написали о надвигающемся закрытии Марта Скитц. Журналисты писали о разочарованных детях, которые не смогут попасть в летний лагерь, о сотрудниках в офисе Шарлотты, которые рассчитывали на зарплату от фонда и обо всех планах Шарлотты, нанося ей сопутствующий ущерб. Поскольку это было практически единственное, что он мог сделать, Вчера он послал анонимное пожертвование. Но это всего лишь деньги. Деклан был на другом конце страны, вдали от Шарлотты, вместо того, чтобы быть с ней рядом. И хотя она прогнала его в недвусмысленных выражениях, ему нужно было быть в Марта виньерд быть на одной с ней улице, где-то, где он смог бы что-то сделать для нее. Если Джордж заставит ее плакать или волноваться, у Деклана были свои планы на этот счет. И сегодня он осуществит первый шаг. Он добрался от своего дома в Санта-Монике до Голливуда за рекордно короткое время. У них было два фильма в стадии постпродакшн. На этой неделе начинались съемки для нового проекта. Так что у него было много вопросов, которые нужно было решить. Большинство людей старались убраться с пути, завидев Деклана. Когда ворвался внутрь, он выглядел довольно мрачно. «Где Джей-Джей?» — спросил он парнишку, стоявшего на рецепшн. — Он в конференц-зале. Я сообщу ему, что вы здесь, мистер Мастерсон. Секретарь осторожно попытался преградить Деклану путь, но он обошел его и быстро пошел по коридору, прежде чем тот успел сказать что-то еще. Деклан провел много времени в этом конференц-зале. Здесь он заключал контракты, обсуждал плюсы и минусы проектов и неоднократно боролся за Мастерсон Энтертеймент. Сегодня Джей-Джей сидел на своем обычном месте, во главе длинного стола. Он совсем не удивился, увидев Деклана. Почему-то сегодня Нэш сидел рядом с Джей-Джеем. Нэш часто покидал свою лабораторию, хотя уже заработал целое состояние на своих исследованиях. Они с Декланом кивнули друг другу. — Ты проиграл, — сказал Джей-Джей, не утруждая себя приветствием. — Объясни мне, почему я все еще должен... Сделать тебя своим наследником и не принимать предложения о покупке компании, которое мне сделали. Нэш, как охотничий пес, почуявший дичь, наклонился вперед. Значит, газетчики написали правду? Ты был настолько глуп, что подписал с ним контракт. Деклан напомнил себе, что любит своего брата. Это правда, но сегодня я пришел говорить не об этом. Нэш пристально посмотрел на него. Какая же сегодня повестка дня? Будет ли презентация? Меня позвали на семейный обед, а теперь я чувствую себя неподготовленным. Джей-Джей откашлялся и посмотрел на него. Деклан привык к неодобрительным взглядам Джей-Джея, но сейчас он решил, что сегодня это будет в последний раз. Может быть, он и осел, но он не такой гордый и готов учиться у умных людей. Шарлотта приняла решение отстаивать то, во что верила. Она расправила плечи и вошла в бальный зал так, как будто была членом королевской семьи. И в тот день она не была и в половину такой храброй, как тогда, когда велела ему проваливать. Она заставила его захотеть стать чуть лучше. Что ж, ей это удалось. Деклан действительно подписал со мной контракт», — сказал Джей Джей Нэшу. «Мы заключили сделку. Он получил бы Мастерсон Энтертеймент, — Если бы смог доказать, что он настоящий мастерсон. — Ты устроил ему такой экзамен, — нахмурившись, — сказал Нэш. Казалось, его не задело, что ему не устраивали подобных испытаний и фактически лишали наследства. — Сначала тебе немного удалось исправить свой имидж, — сказал Джей-Джей Деклану, полностью игнорируя Нэша. Как будто Деклана заботило то, что говорят о нем люди. Был только один человек чье мнение имело значения. Вернее, два — Нэш и Шарлотта. — Тебе удалось обручиться с настоящей принцессой Новой Англии, но, похоже, ты потерял еще одну невесту. — Просить Шарлотту выйти за меня замуж было самым умным поступком, который я когда-либо совершал, — перебил Деклан. — И она не принцесса, а настоящая королева. — А ей ты сказал об этом? — спросил Нэш. Деклан этого не сделал. И поскольку это тоже было чем-то, что он мог исправить, он достал телефон и написал Шарлотте сообщение. «Я настоящий осел, и я скучаю по тебе». Он поднял руку, когда Джей Джей начал говорить. «Нам нужно прояснить пару моментов. Во-первых, я здесь закончил свои дела. Я ухожу. Больше никаких проверок и заданий. Я открываю свою собственную кинокомпанию» так что у Мастерсон Энтертеймент будет новый конкурент. И поверь, я намерен надрать вам задницу. Во-вторых... Он покачал головой. Постой, похоже, это все. Я ухожу. Затем Деклан развернулся и убрался оттуда, подальше от Джей-Джея и его испытаний и манипуляций. Возможно, не следовало бросать вызов Джей-Джею, но он просто пытался измениться, а не стать совершенно другим человеком. Он был готов к соперничеству, и он добивался того, чего хотел. И хотя у него было больше денег, чем мог потратить один человек, он не мог сидеть сложа руки. И это относилось и к Шарлотте. Ему необходимо ее вернуть. Но после их романа, протекавшего на виду всего Марта Свингерт, он понял, что ему нужно проявить осторожность. Шарлотта терпеть не могла быть в центре внимания. Теперь ему предстояло убедить ее, что ей, возможно, понравится быть в центре внимания одного конкретного человека. В центре его внимания. Нэш догнал его. «О чем ты там думал?» Он бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. «Мне кажется, я выразился ясно. Если Джей Джей все еще хочет, чтобы представитель семьи Мастерсон руководил компанией, то ты можешь стать новым генеральным директором и будущим владельцем. Или он может разыскать своего сына Ревера. Я пришлю поздравительную корзину с фруктами новому руководителю». «Ты действительно отказался от всего из-за Шарлотты?» «Да». Декон толкнул дверь внизу и вышел на улицу. Люди заметили их, но решили к ним не приближаться. Гром и молния. Так их можно было сейчас назвать. «Черт побери!» — сказал Нэш. «А ты действительно ее любишь?» «Я знаю». Нэш прибавил скорости и первым добрался до машины Деклана. Скрестив руки на груди, он прислонился к ней. «Итак, ты согласился участвовать в благотворительной регате, потому что Джей Джей был зол из-за истории с Джесси Сен-Чайлз. Я не уверен, почему ты решил, что предложение, сделанное тобой в одних трусах, будет принято. Но это уже другая история. Так что ты участвуешь в регате, «Становишься партнером Шарлотты, а затем мы вдруг узнаем, что тебя обнаружили голым в постели с ней после кораблекрушения, случившегося во время шторма. Ты делаешь ей предложение, она говорит «да», все таблоиды сходят с ума. Это сюжет одного из фильмов?» Деклан фыркнул. «Это был несчастный случай, был ужасный шторм. А часть про постель?» «Не твое дело», — его брат рассмеялся. Итак. Ты с ней переспал, а затем где-то по ходу пьесы у тебя проснулись к ней чувства. Но тем временем Джей Джей понял, что она ему может пригодиться, потому что она милая девушка, которая не устраивает скандалов и не использует ваши фото без одежды. Ты сделал ей предложение, она согласилась. Так что же пошло не так? Почему ты вернулся сюда и решил разрушить свою жизнь? Она согласилась изменить свой имидж» а я позволил ей выбрать благотворительную организацию, которой мы пожертвовали бы выигранные деньги в случае нашей победы. Нэш закатил глаза. — Как считаешь, Шарлотта яркая, привлекательная, забавная и в то же время решительная девушка? Не стесняйся, можешь добавить к описанию что-то еще. Она сексуальная, любознательная, готова пробовать что-то новое, даже если ей приходится выйти для этого из зоны комфорта. И ей не нравится быть в центре внимания, поэтому люди обычно ее не замечают. Тем хуже для них. Я хочу кое-что уточнить. Ты сказал этой действительно потрясающей девушке, что ей нужно измениться? И ты почему-то думал, что это поможет тебе добиться ее расположения? Деклан нахмурился. Я думал об этом скорее, как о вызове. Вызов ⁇ это съесть банан без помощи рук. Пробраться в соседний особняк и искупаться там нагишом в бассейне. Совершить прогулку на вертолете. Не надо пытаться переделать кого-то, особенно если тебе нравится его оригинальная версия. Они делали все это и даже больше, когда были подростками. — Я заключил эту сделку с Джей-Джеем, Джейм, признался Деклан. — Сделку, по которой ты должен был начать все с чистого листа? — Нэш фыркнул. «Господи, у Джей-Джея свое представление о том, какими мы должны быть. Пора бы ему понять, что люди не создаются на заказ. Он получил нас такими, какие мы есть». «Да. Так вот, джей, -Джей и я подписали контракт. Я должен был поучаствовать в регате и восстановить свой имидж. Постараться стать настоящим представителем рода Мастерсонов». Нэш посмотрел на него. «Мы так Мастерсоны. джей Джей-Джей все еще не уверен в этом. «Да ну и бог с ним! Это все равно не изменит того, кто мы есть. Но я все еще не понимаю, как это повлияло на твои отношения с Шарлоттой». Джею -Джей нравится Шарлотта. Он сказал, что она идеально подходит в жены, что он был бы готов закрыть глаза на проигрыш в регате, и раз уж я ее заполучил, отдать на кинокомпанию». «Да уж, звучит не очень». И Шарлотта узнала об этом. Ей это не понравилось. Она прогнала меня, и я ушел. Нэш бросил на него оценивающий взгляд. «Итак, можно сделать вывод, что ты идиот, верно?» «Да». «Пора исправить это», — Нэш развел руками. «Думаю, для тебя это сейчас задача номер один. Возвращайся. Скажи ей все, что нужно» чтобы она приняла тебя обратно. Деклан выругался. Ты не мог бы выразиться более конкретно? Нет. Отлично. Это действительно полезные советы. Каков твой опыт взаимоотношений с противоположным полом? Нэш пожал плечами. Я доктор. Нэш был одним из самых умных людей, которых Деклан знал. Однако он не был общительным человеком. Доктор химических наук, заметил Деклан. «Да, и это делает меня экспертом в области химии», — сказал его брат. «Хотя, если у тебя будут проблемы с химией, я не хочу о них знать. Послушай, однажды она сказала тебе «да», и это уже что-то». «Верно», но потом она взяла свои слова обратно. Нэш рассмеялся. «Помнишь, как мы торговали кексами? Мы тогда заработали 200 баксов». Они купили смеси для выпечки в магазине, где все продавалось за доллар, и выставили лоток перед особняком Джей-Джея в Малибу. Задачей Деклана было очаровывать всех прохожих. Ему удалось привлечь внимание садовников, курьеров, двух собачников, одной рок-звезды и одного известного режиссера. Как только они останавливались, Нэш продавал им кексы. Он продал их все. Его брат был безжалостным торговцем. «Шарлотта кажется мне очень милой», — признался Нэш. — Ее не интересует голливудский образ жизни, — сказал Деклан. Особняки, роскошные автомобили, дизайнерская одежда, красная дорожка — все это ей не нужно. — В этих вещах нет ничего плохого, но я понял. И ей нужно нечто большее, чем глазурь. — Что, черт возьми, происходит с тобой и с твоими кулинарными сравнениями? — Нэш застонал. — Я, черт возьми, пропустил обед из-за тебя. Так что же она любит? И хорошенько подумай, прежде чем сказать. Не выпаливай все, что первым придет тебе в голову. Деклан бросил взгляд на брата, который засовывал телефон в карман. — У каждого должны быть свои продавцы Така, — сказал Нэш. — Марта Виньерт, дети, с которыми она работает в Марта Скидс, капкейки. Они определенно занимают первые строчки в списке того, что ей нравится. Нэш направился к фургону стака. «Как думаешь, ты есть в этом списке?» «Я облажался. Что, если я вернусь и все снова испорчу?» Нэш вздохнул и заказал така. «Ты же понимаешь, что мне обычно платят 500 долларов в час за консультацию?» Деклан вытащил бумажник и положил брату в руку 100-долларовую купюру. «Достаточно?» Нэш быстро сунул ее в баночку для чаевых. «Значит, ты ждешь моего совета? Вот что я тебе скажу». «Ты должен поехать к ней и поговорить. Просто скажи, что все еще ее любишь и просишь дать тебе шанс. Спроси ее, что надо сделать, чтобы получить этот шанс. И сделай это». «Довольно простой план. Зато действенный».